Глава 25. Как пожелаете, я развел руками. Я ваш пленник и определенно не в том положении, чтобы позволять и запрещать что-либо. Предпочитаю называть вас гостем, а все это мало похоже на светский визит, огрызнулся Куракин. Как бы то ни было, беседа не будет долгой. Я собираюсь лишь попросить, чтобы вы говорили с наследником Павлом от моего имени. Вот как? А почему вы думаете, что его императорское высочество вообще станет меня слушать? Я на мгновение задумался и добавил. Если в принципе допустить, что он пожелает вести переговоры с изменником. Мне нужно прибедняться, ваше сиятельство, усмехнулся Куракин. Мы все прекрасно осведомлены о вашем положении при дворе и уж тем более среди столичной знати. «Если память меня не изменяет, его высочество пожаловал вам чинкамер юнкера. И поэтому вы решили похитить меня? Могли бы подыскать кого-нибудь посолидней?» «Вообще-то мои люди спасли вам жизнь!» Глаза Куракина сердито сверкнули в полумраке. «Но я не смею требовать и даже не жду благодарности. В конце концов, сейчас вы один куда важнее нас всех вместе взятых». Я почувствовал дар. Пока еще не полноценную магию или манацию родового источника, но уже что-то. Слабенькое настолько, что его можно было спутать с легким дуновением ветерка, и все же. Видимо, мы с генералом уже отошли достаточно далеко от автомобиля с глушилкой. И если сделать еще пару шагов. Три метра дальше по тропе. Куракин остановился и даже демонстративно отступил чуть назад к машинам на дороге. Может быть, три с половиной. Точное значение так и не смогли измерить. Возможно, оно еще как-то зависит от личной силы одарённого. «Не нужно играть в благородство», — отозвался я. «Я все равно планирую драть, как только...» «Эх, только выслушайте меня!» Куракину явно стоило немалых усилий оставаться на месте. «Поймите же, наконец, князь, это касается не только меня, вас или кого-то еще. Это касается судьбы всей нашей с вами страны. «Едва ли дворянская честь у рода Горчаковых пострадает, если я расскажу то, что должен рассказать. Если угодно, встаньте там, где желаете, а я больше не сделаю ни шага, если уж моего слова вам недостаточно». Генерал явно брал меня на слабо и почти взял, но плясать под его дудку мне хотелось даже меньше, чем показаться трусом. Так что я неторопливо прошел несколько шагов вперед и, разворачиваясь, набросил на себя все защитные плетения, которых смог вспомнить. Вряд ли у Куракина не имелось в рукаве пары тузов, но с родовым даром я получил хоть что-то похожее на паритет. «Вы здравомыслящий человек, князь. Верный стране и короне. Хорошие солдаты, в отличие от меня, еще и достаточно дальновидны. Неудивительно, что императорская семья приблизила вас к двору. Нет, не нужно спорить». Куракин предупредительно поднял руку. Видимо, почувствовал, что я сейчас снова начну изображать недоумение. «Я знаю о вас куда больше, чем вы можете себе представить. Поступки, интересы, военные подвиги, награды. И не только это, конечно же. Вы один из немногих, кто сейчас может разумно распорядиться тем, что я собираюсь сказать». «Так говорите», — я пожал плечами, «пока я не начал думать, что вы привезли меня сюда слушать дифирамбы». На этот раз издевка подействовала. Генерал гневно полыхнул эхом заглушенного дара, засопел, но потом все-таки заговорил снова. Я готов назвать заговорщиков. Всех до единого. Не Нету шушуру, на которую сейчас так старательно охотится третье отделение. И все столичные жандармы. Куракин поморщился. «А истинных выгодоприобретателей того, что творилось в стране последние полгода. Тех, кто предпочитал держаться в тени. И тайком продавал империю германскому кайзеру, и графа Орлова, ног отбросил я, или его светлость князя Меньшикова. В том числе. Если Куракина удивила моя осведомленность, виду он не подал. Поверьте, князь, на самом деле даже этих имен окажется куда больше, и некоторые вас неприятно удивят. Также я готов предоставить информацию, откуда мы получили приборы подавления магии, Кто поставлял чертежи панциров, оружие? Деньги, в конце концов. Банки, склады, которые люди Багратиона еще не успели. Довольно. Я не стал дослушивать список, который, похоже, мог продолжаться чуть ли не бесконечно. Все это вы могли бы рассказать и третьему отделению, и кому угодно еще, но заявиться в столице не пожелали. Значит, хотите предложить сделку. Но какую? И почему не самой государни, а наследнику Павлу? Узнаете. И очень скоро. Куракин покачал головой. «Такому уму можно позавидовать, князь, хоть вы и упорно упускаете из виду, что для некоторых людей благо страны могут быть важнее собственной выгоды и даже чести. Но я вам хочу предложить возможность, которая может уже не представиться». «Я весь внимание». Измена проникла так глубоко, что у уйдут годы на то, чтобы выкорчевать ее целиком. Столица прогнела насквозь. «Но вы, князь, можете собрать сильнейших одаренных империй. Они пойдут за вами, а у меня еще остались солдаты, на которых можно рассчитывать. Не гвардия, конечно же, но это достойные и отважные люди, верные стране и короне. И поверьте, все они уже давно ждут возможности обрушиться на врагов». Куракин сжал здоровенный костлевый кулак. «Если мы объединим силы, и ударим вместе, то покончим со всем». «Уничтожим заговор одним махом, под самый корень!» «Отличная идея, генерал!» — усмехнулся я. «Пожалуй, даже слишком хорошая, чтобы не содержать никакого подвоха». «И все же его нет!» — Куракин пожал плечами. «Мне прекрасно известны ваши взгляды, князь, и даже цели. Я не знаю, под силу ли сейчас России выстоять против германского рейха, «Но в нашей власти хотя бы сделать так, чтобы страна не вступила в войну, раздираемая на части изменой. Я не сомневаюсь, что вы с юным наследником наведете порядок». «Мы? А как же...» «Вы, князь, и никто иной», — хмуро продолжил Куракин. «Хотел бы я сам увидеть, как враги короны будут наказаны. Но это, мои два ли, суждено сбыться. Когда мы закончим, я оставлю командование полками и сдамся». «Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы поверили мне хотя бы немного». От удивления я не смог толком ничего ответить. Нет, конечно, мятежный генерал не раз удивлял и меня, и Багратиона, и, пожалуй, всю столицу. Я беседовал с ним от силы четверть часа, однако же успел убедиться, что старик не бросает слов на ветер. Но такое... «Разумеется, я пойду под суд. Военный или гражданский, неважно. Едва ли наследник решит сохранить жизнь мне и другим генералам. «Но я хочу, чтобы его высочество пощадил солдат и младших офицеров, всех и гвардейских полков, которые...» «Вы хотите сказать...» «Да», — отрезал Куракин. «Полное амнистия для всех армейских чинов ниже полковника. Эти люди лишь выполняли приказ и ни в чем не виноваты. Было бы несправедливо заставлять их ответить за мои ошибки. Думаю, казни командиров полков будет достаточно». «Безумие!» Я покачал головой. «Павел никогда не согласится на такое, а государь императрица и вовсе не пожелает». «Согласится. Таковы мои условия, и других не будет». Куракин убрал руки за спину и выпрямился во весь свой гигантский рост. «Уверяю вас, князь, правителям приходилось идти на куда более сомнительные сделки. Я же прошу лишь сохранить жизнь и честь людям». Чьи ж такие станут верной опорой трона будущего императора? Разве вы решили бы иначе?» «Я не наследник престола», — вздохнул я. «Однако даже мне подобное кажется сомнительным и даже опасным». Злость ушла. Не то чтобы я был уже готов полностью довериться Куракину, но подозревать его в обмане с каждым мгновением становилось все сложнее и сложнее. Если бы он просил за дочь за себя, пытался выторговать теплое местечко или хотя бы свободу, Но нет. Железный старец или действительно не боялся военного суда, или вел игру, раскусить которую я никак не мог. Прямой обман я бы почувствовал, наверное. И если все это не было очередным витком чьего-то коварного плана, Куракин желал выкупить судьбы своих солдат за информацию, которая стоила куда больше. Зная я имена заговорщиков и канал поставок и связи за границей хотя бы месяца назад, все могло бы сложиться иначе. Но и сейчас еще не поздно. «Вы ведь понимаете, что не в моей власти принимать такие решения», — осторожно начал я. «Даже от имени собственного рода, не говоря уже...» «Поговорите с вашим почтенным дедушкой. Поговорите с наследником». Кураки неторопливо зашагал обратно к дороге. «Но, умоляю вас, князь, сделайте это поскорее. О большем я не прошу». Даже молчаливое согласие в моем положении могло оказаться по меньшей мере небезопасным. А то и тянуло на государственную измену. Впрочем, мне уже не раз приходилось ввязываться в сомнительные авантюры, и пока что чуйка не подводила. «Я могу быть свободен, генерал?» — поинтересовался я. «Да, как я и обещал». Куракин кивнул в сторону машины. «Ступайте, князь, вам дадут автомобиль и укажут дорогу к городу. И храни вас Бог». Я молча зашагал к дороге, и никто даже не попробовал меня остановить. Солдаты будто вовсе потеряли интерес к происходящему и курили, наполняя предрассветную дымку дымом и запахом дешевого табака. Даже Нелли промолчала, только улыбнулась, вручая мне ключи от ологи. «В любое другое время я бы озаботился заклятиями или попытался бы дотянуться даром до деда или Андрея Георгиевича, но сил едва хватало крутить баранку и нажимать неожиданно тугие педали. Дорога была пустая, никто не пытался меня преследовать или следить». Так что я просто катился по асфальту, пока не добрался до чего-то. Даже не деревеньки, просто несколько домов чуть в стороне от трассы. То ли местная администрация, то ли небольшое имение какого-то зажиточного семейства. Разбираться я не стал. Вполне хватило, что здесь был телефон, и мне милость его позволили им воспользоваться. Трубку в Елизавете взяли только через три или четыре гудка. Бесконечно долго, по меркам деда, который всегда чувствовал, когда со мной что-то не так. Но в этот раз, похоже, и на том конце провода творилось не ведь что. «Здравствуй, Саша. Ты жив?» Знакомый голос звучал даже не устало, а как-то совсем бесцветно. Будто из деда вынули не только батарейки, но заодно и половину внутренних органов. Я не услышал и тени и тревоги. Впрочем, нам обоим уж точно было не до обид. «Жив? Ну...» «Более-менее...» — вздохнул я. «Меня затащили... Не знаю... Похоже, я где-то в сотне километров к востоку от города. Хорошо. Тебе нужна помощь? Нет, но я... Сможешь добраться домой? Дед явно не собирался тратить времени на то, что не касалось жизни и смерти. Или хотя бы туда, где я смогу зацепить тебя источником? Вот как сможешь сам. И больше никаких вопросов. Не зная старика, пожалуй, подумал бы, что ему вообще нет до меня никаких дел. Где-то на уровне солнечного сплетения тоскливо заныло. Похоже, там, в Елизаветино или еще где-то, стряслось что-то запредельное. «Вроде смогу». Я взглянул через окно на тускл, поблёскивающий на улице Волгу. «Не хочешь все таки поинтересоваться, что со мной случилось? Или я пропустил что-то важнее собственного похищения?» «Вроде того». Дед говорил так, будто каждое слово ему давалось трудом. «Приезжай поскорее, хорошо?»